Глава 20. Я немного постояла возле двери в комнату и поразмыслив решила найти проход на крышу, который когда-то показывал мне Алекс. Надеюсь, не запутаю. а то хоть и проучилась в Академии год, да только та была такой огромной, что все запомнить казалось нереальным. Пока шла до места, мысли были рассеянными, быстро сменяя одна другую. Убийца молчит — это хорошо, но от того, что он молчит, у змея его поиски много времени отнимают. Так что видимся с ним считать только на лекциях. И на индивидуальных занятиях, которые дракон неизменно устраивает где-нибудь на открытой местности в присутствии большого количества других студентов. Боится, что ли, что все пойдет совсем не по учебному плану? Ну, правильно боится. Хоть и вижу каждый день, а соскучилась по нему жутко. И по хвосту его шаловливому, и даже по дракону. Я бы не отказалась полетать на нем. Но хорошо, что мы теперь вместе, когда времени лишняя секунда есть, змей меня целует и смотрит ласково, даже с обожанием, и слова красивые говорит. Правда, на лекциях это гонять ему все равно меня не мешает. Господин Дракон отлично умеет четко разделять личное и рабочее. А еще, кажется, все вокруг уже знают о нашем романе, пусть и молчат, видимо, из страха отчисления. Хотя о нем и директор Академии, бывший господарь Валахии, знает так, что ничего страшного. В конце концов, границ мы не нарушаем. На виду у всех не целуемся, а то, что у меня вместо дракозмей иногда проскальзывает любимый. Так это еще не доказательство, я вообще добрая натура. Весь мир люблю. За размышлениями даже не заметила, как оказалось у знакомой двери. Толкнула, поднялась на крышу, с наслаждением вдохнула ночной воздух. Подойдя к краю, оглядела территорию Академии. Вон волчья чаще русалочьи пруды, а дальше забор и площадка для телепортации. И туман, за которым, как я теперь знала, скрываются темные земли. Самое опасное место в сказочном измерении. Какое-то время я пыталась что-нибудь увидеть сквозь этот туман, больше похожий на плотную вату, но усилия были тщетными. Он глубился начинаясь от самой ограды, и простирался дальше, насколько хватало глаз. Внезапно мне показалось, будто где-то среди этого тумана мелькнул огонек. Я прищурилась, до слез всматриваясь в белое марево, но, мигнув пару раз, огонек исчез, и я так и не поняла, почудилось ли мне, или я действительно что-то увидела. Какое-то время я еще стояла, выглядывая таинственный свет среди темени. Но, едва не свалившись за ограду, плюнула на него и пошла обратно в комнату. Тем более, что цель была достигнута — захотелось спать. И, разумеется, сосредоточившись на дороге и желании не заблудиться, моментально заблудилась. Уверенная, что двигаюсь в верном направлении, я забрела в какие-то совсем уж дикие дебри, где, кажется, кроме меня лет сто никто не бывал. «Так, надеюсь, скелеты тут не водятся, или привидения, или то и другое». «И что теперь делать?» Я огляделась по сторонам. Пол коридора покрывал толстый слой пыли, по стенам висела паутина, свет луны едва пробивался сквозь грязные окна. «Супер!» «Надо бы обратно топать, пока следы еще видны. А уборщику-академскому змей зря зарплату платит. Это ж надо было до такой степени запустить целый корпус. Только я развернулась, как вдруг сзади послышался душераздирающий стон. А может это был вой? Я, честно говоря, в таких тонкостях не разбираюсь, но в любом случае звучало ужасно. Страшно, аж до костей пробрало. Надо драпать. От счастья так точно не поют. Пока думала, вой раздался совсем уж близко, и от этого мозги у меня сами собой выключились, а ноги, наоборот, заработали. Сломя голову, я полетела прочь, надеясь, что не спутаю дорогу в потемках. Как оказалось, иногда убегая от неведомого страшилища, нужно смотреть под ноги. Запнувшись о складку ковра, я в лучших традициях ширпотребных ужастиков полетела на землю тут же перевернулась на спину, зажмурилась и приготовилась защищаться. Если этот тот самый заказчик пришел вдруг по мою душу, то без боя я ее не отдам. Сверху на меня навалилось что-то мягкое, и я кулаком стукнула в это что-то, вложив всю свою силу. Неведомая фигня вновь взвыла, и я повторила свой удар. «Так, соберись, Маша, чему там тебя на курсах самообороны учили? Подсечка, солнечное сплетение, кадык? Только чтобы попасть куда-то, придется глаза открыть, а лицезреть преследователя мне как-то не хотелось. Слишком уж страшные звуки он издавал. Ладно, все равно придется это сделать, если не хочу умереть и ждать, пока кто-нибудь найдет мое тело. Или не найдет». И тогда в крыле точно добавится призрак со скелетом. Собравшись с духом, почти распахнула глаза, когда почувствовала на шее что-то липкое и мокрое. Это меня съесть хотят, что ли? Прочь! Я невкусная! Замахала руками перед своим лицом и, наконец, открыла глаза. Прямо надо мной нависала морда. Маленького дракончика, ну или чего-то похожего на дракончика. Пластинки твердой шипастой чешуи, черные бусины глаз и ярко-розовый тонкий язычок, высовывавшийся из пасти. Увидев, что на него смотрят, дракончик натурально улыбнулся и снова высунул язык, пытавшись облизать меня им. — Фу, нельзя, кака! — скомандовала я, отталкивая звереныша прочь. Соскочив, дракончик заметался вокруг, словно игривая собачка, и издал тот самый стрёмный вой. Так, откуда это чудо тут вообще взялось, и что это такое? Словно отвечая на мои вопросы, со стороны коридора послышались шаги. «Маша!» Надо мной навис Федор. Ты, ты что тут забыл?» Я поднялась, принявшись отряхивать себя. Это твое чудовище? — Не чудовище, а саламандр. — Важно, — пояснил Мартынов. — Саламандр, ага. — Если мне не изменяет память, эти зверушки огнем пуляются, а значит, из меня могли запросто сделать шашлычок. — И а что тут делает саламандр, Хагрид ты наш, недорощенный? — спросила ласково. «Это мой фамильяр?» Фидя как-то странно глянул на меня. «Фамильяр, ага», — покивала головой. «Вот только студентам нельзя держать фамильяров, представляющих потенциальную угрозу для Академии». «Это первокурсникам нельзя. Задрал нос Козлодракон. А старшим можно. К тому же мне пришлось взять его, иначе бы он потух». «А...» Почему твой фамильяр разгуливает по академии ночью? Ну... Федя замялся и решил перейти в наступление. А чего ты сама разгуливаешь? Тем более в запретной части. Воздухом решила подышать. Ну вот и он решил. А значит ты меня не видела, а я тебя не видел. Никто никому ничего не скажет. Все счастливы? Крота. Только ведь ты в курсе, что дракозмей умеет мысли читать. Федя на секунду завис, потом выругался, а потом сознался. Как оказалось, Саламандра он нашел относительно недавно, но они друг другу сразу приглянулись. И Федя притащил рептилию в Академию, ничуть не озаботившись тем, что эта самая рептилия может что-то спалить. А чтобы никто не узнал о его новом питомце, Федя прятал его здесь и навещал не реже, чем раз в два дня, разжигая костер в одном из местных каминов, потому что саламандры питались огнем. «Угу. «А если бы он тут все спалил к чертям?» — прошипела возмущенно, отталкивая норовевшего вновь меня облизнуть саламандра. «Боишься, что кто-то это вперед тебя сделает?» — хихикнул Федя. Ну, не переживай, я тут все русалочей чешуей обвешал. Неделю по прудам ползал, собирал. Меня уже все русалки бояться начали. И он указал на ближайшую стену, где действительно тускло блестела рыбья чешуя. Ладно, живи дальше, доктор Дулитл. Вздохнула я. Не могу пообещать, что никто об этом не узнает, но думать специально точно не буду. — Ну что ж, и это сгодится. — Признайся честно, ты испугалась? — хитро прищурился Федя. — Да любой бы испугался, если б на него из темноты чудо-юдо выбежало. Да еще и с таким заунывным воем задрала нос я. — Это они пока маленькие так воют. С пафосом кандидата зоологических наук пояснил Мартынов. — Потом пройдет. Станет тихим точно мышка. «Угу. Это у него мышей просто не было. Они по ночам так шуршат. Любой слон позавидует». «Ладно, я пошла. Развлекайся дальше». Помахала оборотню рукой, потом вспомнила кое-что и немного скованно спросила. «Слушай, а как отсюда вообще к людям выйти? А то я пока убегала, совсем запуталась». Ну «Вот так». — Всему виной не мой топографический кретинизм, а чужой Саламандр. Да-да. — А зачем ты вообще убегала? — скинул брови Федя. — Почему портал не открыла? — Портал. Блин. Ведь чувствовала, что о чем-то забыла. — Потому что, друг мой Федор, нельзя всегда «Полагаться на одну только магию!» — важно заметила я, похлопав Мартынова по плечу. «Ну, бывай!» И, сосредоточившись, я открыла проход к своей комнате. Очень точно даже открыла. Змеевы мной гордился. Федору повезло. В следующие пару дней занятий с деканом у меня не было, а сам дракон вновь куда-то пропал, так что тайну Саламандры мне удалось сохранить. Ну, а после я про нее забыла. Ну, мало ли кто какими зверушками увлекается. Да и то, что я Академию быстрее спалю, шансов куда больше. Ну, а еще перед самыми выходными ко мне подошла одна из фей, и это окончательно заняло меня другими мыслями. «Вельсова?» Скривившись, спросила стрекоза, оглядев меня с головы до ног. Было видно, что она и без того в курсе, кто я такая, но придуряется. Кажется. Я ее видела на межсказочном турнире. Она еще на нашего Лешу-Лешего тогда покушалась. Эти гладкие волосы, ровные ноги я очень хорошо запомнила. Нет. Покачала головой из чистой вредности. В смысле? Удивилась фея. Я же знаю, ты Велисова. Ну а раз знаешь, то чего спрашиваешь? Стрекоза растерялась на секунду, однако быстро взяла себя в руки. «Короче, его величество просил передать, что ждет свою плату». Презрительно уронила она и закатила глаза, словно удивляясь, отчего это сам король решил вдруг снизойти до такой простушки вроде меня. «А, -а Эдичка!» — Хм, никак не может меня забыть, значит. Ну, да, передай ему, что завтра утром я приду в его спальню. Ответила гаденька, улыбаясь. — А что? Диктофона у феи все равно нет. Если король вдруг рассердится за такое понебратское обращение, скажу, что это мембра в своих стрекозиных мозгах все сама себе навыдумывала. Хотя, чуется мне его величество лишь посмеется. Он, кажется, любит играть на нервах своих подданных. Фыркнув, фея развернулась и ушла, матерясь себе под нос о том, что лезут тут всякие без очереди, а на свои ночи столько месяцев ждала, и вообще, что он в ней нашел ни кожи, ни рожи, только целлюлит на ляжках. И уточни, надеть ли мне короткие шорты, которые так хорошо подчеркивают идеальную форму моих ног? Кинула вдогонку я, заставив фею сплюнуть. Нет, оно может и жестоко, но с крылатыми стервами у меня с самого начала отношения не заладились. Не удивлюсь, если они первые за мной охоту и начали. Зато теперь и планы на выходные нарисовались. Надо бы предупредить дракона только, чтоб не переживал. Да Ульяну позвать, наверняка русалке захочется посмотреть на еще один новый мир. Ну и мне компания не помешает. Услышав о моем намерении, змей нахмурился. «Ты уверена, что оно тебе надо, Маш?» Со вздохом спросил дракон. «Не слишком». Призналась, пожав плечами. «Но я ему обещала, а слово свое стараюсь держать. К тому же ты вроде собирался куда-то на выходных, вот и решила занять себя, чтобы не скучать». «Да, мне нужно проверить периметр Академии». «А еще наведаться к нагам не помешало бы. Вдруг они чего-то знают». «Нагам?» — округлила глаза я. «Это к тем, которые снизу... змеи?» «Ого! Мне бы и самой хотелось поглядеть на этих таинственных сказочных созданий. Нет, двоих я, конечно, видела в Омнибусе, да все равно интересно ведь, где они живут, чем занимаются». «Именно те, которые змеи!» Кивнул дракон, потом призадумался, потёр лоб и добавил. «Впрочем, я бы мог взять тебя с собой, если ты захочешь!» Блинский блин!» — поджала губы я. «Ну почему ты мне заранее не сказала? Я бы тогда с королем что-нибудь придумала! А так уже договорилась вроде!» «Вот засада! Но...» Подводить людей в принципе нехорошо, а уж королевских крови тем более. «Тогда пойдем к ним в воскресенье», — обрадовал меня змей. «А завтра устраивай свои экскурсии». «Ура!» — захлопала в ладоши и, встав на цыпочки, чмокнула декана в щеку. Змей взял в ладони мое лицо, прижался губами к губам и очень-очень нежно поцеловал. «Трепетно, я бы сказала». До него так никто не делал. «Только будь осторожна, ладно?» С тревогой проговорил он. «Ты ведь возьмешь с собой Ульяну?» «Возьму, если захочет». «Скажи ей, что это моя личная просьба. Магии у нее может и поменьше, чем у тебя, зато и дурости тоже. А вот чувство самосохранения побольше». Портя всю романтику, выдал дракон. Фыркнув, хлопнула его по плечу, а после и сама поцеловала. Все же люблю его даже вредного. Во мне и самой вредности выше крыши. Поцелуй перерос в объятия, а после и совсем в то, о чем мне говорят при детях. В общем, в комнату я возвращалась уже под утро. На сегодня змей оставил свои важные дела, чтобы побыть со мной. Причем возвращалась такая счастливая, что казалось, будто вот-вот крылья за спиной вырастут. Ульяна к тому времени проснулась, и не спится же ей в выходной. Я бы в такую рань свою головушку от подушки даже за деньги бы не оторвала. А уж за бесплатно, тем более. «Когда идем?» — бодро спросила русалка, услышав мое предложение. Как я и думала, она была согласная и без указа змея. Через час ответила, понимая, что поспать мне сегодня не удастся. Сейчас в душ только схожу. Теплая вода придала мне немного бодрости. Я нежилась под душем, прикрыв глаза, когда почувствовала на коже что-то склизкое. Огляделась, завизжала и пулей выскочила из ванны. Вместе с водой сверху на меня сыпались какие-то белесые мерзявые червяки. Продолжая повизгивать, стряхнула с десяток таких на пол. «Черт! Откуда эта гадость тут взялась?» «Маша!» — в дверь постучалась Ульяна. «Маша, у тебя все в порядке?» Не в силах даже ответить, я побежала открывать. Помню, как смотрела одно из тех шоу, где люди... Должны были сунуть руку в контейнер с тараканами, чтобы получить крупную сумму денег. Тогда, глядя на их потуги и крики, я лишь закатывала глаза, думая, да ладно, это можно сделать быстро, чего такого, всего лишь насекомые. И при этом была уверена, что я бы справилась. Так вот, авторитетно заявляю, нифига бы я не справилась, потому что сейчас у меня не осталось ни капли храбрости, и добровольно я бы на подобное ни за что в жизни Не пошла. Не повторила. «Маша!» — голос Ульяны звучал обеспокоенно, когда я распахнул в дверь, зарядила ей створкой прямиком по носу. Ульяна завизжала, ругаясь вперемешку на русалочьем, русском и английском. По крайней мере, я точно услышала слово «бич» и не думаю, что она имела в виду морской пляж. «Что происходит?» На шум проснулась Буланна, а после... Взвизгнула от удивления. Да уж. Представляю, какая картина предстала перед ее сонным взором: матерящаяся русалка, прижимающая руки к своему лицу, и голая Маша с визгами прыгающая по комнате точно дрессированная собачка. Ой, кажется, я все еще сплю. Философски выдала Джинна. Только сон мой уж слишком громкий и... Какой-то извращенский. <смех> Наверное, он просто не мой. И мне его кто-то подбросил. Это не сон твой громкий, а Маша наша окончательно с катушек слетела, кукухой поехала и в эксгибиционистки заделалась. Зло пробормотала Ульяна и ловко подставила подножку. С влажным шлепком я плюхнулась на пол, прибольно ударившись копчиком. Ух, рыбина бесчувственная. Ее бы в эту ванну к этим слизням посмотрела бы, как она там хорохорилась. Тем не менее, падение привело меня в некоторое чувство, я хотя бы визжать перестала. Успокоилась? Держи, прикройся, что ли. Ульяна подала мне чистое полотенце. Под носом у нее красовалась тонкая струйка крови, но в остальном с лицом все было в порядке. По крайней мере, не перелом, и это уже радует. Я молча приняла махровый прямоугольник, принявшись судорожно оглядывать плечи. До сих пор казалось, будто по мне кто-то ползает. Брррр. «Маша, кто ползает? Что случилось?» «Чего ты орала? Как будто тебя уже убивать начали!» Мне на колени прыгнул мрак. «Червяки какие-то! Там в ванной на меня посыпались!» Ответила вслух сразу всем и жалобно добавила. «Посмотрите, пожалуйста, на мне никакой гадости не осталось!» Пока Буланна осматривала меня на предмет наличия и народных гадов, Ульяна храбро отправилась в ванну. Я ожидала такого же визга, но спустя минуту русалка вышла, держа двумя пальцами одного из червяков. — И ты этого так испугалась? — фыркнув, спросила она. — Да они же совсем безобидные. — Ага. Посмотрела бы я на тебя, если бы эти твари на твою голову прилетели. Передернув плечами, огрызнулась я. И не раз прилетали, хмыкнула Ульяна. Они, считай, в каждом водоеме водятся. Типа ну, ваших маленьких медузок. Да, они даже забавными бывают. К моему удивлению, поддержала русалку буланна. Хотя, конечно, это. «Неожиданно. Я думала, воду тут очищают. Надо бы сообщить дракозмею». Задумчиво, разглядывая червяка, выдала Ульяна. «Не дело это мыться среди Нильсов. Он ушел проверять барьер. Будет только к вечеру. Ответила, поняв, что поддержки от этих двоих мне явно ждать не стоит. «Забавные, значит, Но-но. Ну -ну. Схожу вот в людской мир» и принесу им сюда тараканов, и тогда посмотрим, как им смешно будет. Хотя нет, не принесу. Тараканы еще противнее этих самых нильсов будут. Настроение идти к королю фей пропало, однако деваться мне было все равно особо некуда. Так что вздохнув, я принялась собираться».